Превосходство греко-римской цивилизации – над Восточной. Греческая образованность и римская государственность были много выше того, что в культурном и политическом отношении было достигнуто народами Древнего Востока. Начатки своей культуры греки заимствовали с Востока. Это они сами хорошо сознавали. Но на пути умственного развития они пошли дальше своих учителей. Что греки сами не отрицали культурного влияния на них других народов, это видно, между прочим, из греческих же преданий о восточных переселенцах, которые, пришедшие в ладу научили ее жителей разным ремеслам, искусствам, торговле и положили основания многим ее городам. Таким цивилизатором Аттики был египтянин Кикроп. Другой египтянин – Данай – был цивилизатором Арголиды. Финикиянин Кадм поселился в Биотии и научил жителей этой области искусству письма, умению добывать руду и тому подобное. С другой стороны, Египет считался у греков вообще колыбелью науки и на умнейших философов и законодателей своей нации, на Ликурга и Салона, на Пифагора и Платона – они смотрели как на последователей египетских ученых. Если, говорит, например, Страбон, эллины выучились геометрией у египтян, то астрономия и арифметика перешли к нам, несомненно, от финикиян. Но то, что греки заимствовали у народов Египта и Азии, были именно только зачатки, элементы цивилизации. Дальнейшее же культурное развитие греков было делом их собственного гения. Они сумели самобытно переработать все заимствованное и пойти далее своих учителей, обогнали их и сами сделались их наставниками. В то время как Восток перестал подвигаться вперед, и его цивилизация пришла в упадок, оставив самые ничтожные следы, эллинизм широко распространился по древнему миру, так что ему обязаны и мы своей образованностью. Самое главное было то, что греки внесли в умственную деятельность элемент чистой любознательности. Настоящая наука – дочь греческого духа. Купец-финикиец нуждался в арифметических правилах для своих торговых счетов. Землемер и архитектор-египтянин знал кое-какие геометрические приемы, которые ему были нужны для его гигантских сооружений – и для определения границ своего поля, ежегодно скрывавшегося под волнами Нильского наводнения. Но греку было мало такой науки. Платон в своем государстве отметил как основную черту греческого племени любопытство и страсть к знанию. Грек с особым упорством доискивался причин интересовавших его явлений. Когда Геродот спрашивал жителей Египта о причине периодических разливов Нила, то оказалось, что ни у жрецов, ни у светских людей не было никакой гипотезы для объяснения явления столь близко касавшегося жителей страны. Между тем греки придумали три объяснения, и Геродот, рассматривая их, дает четвертое от себя. За 600 лет до Рождества Христова Фалис Милецкий занимался доказательством теоремы о равенстве углов равностороннего треугольника. Когда Пифагор доказал свою знаменитую теорему о квадратуре гипотенузы, то, по преданию, принес богам в жертву сто быков. Многие научные открытия греков даже оставались долгое время совсем без всякого практического применения. Так, например, их исследования о свойствах конических сечений были применены только через 17 веков, когда Кеплер искал законы движения планет. Грекам нравился самый процесс мышления, им нравилось самое знание, поэтому ими и были положены основы почти всех известных нам наук. Целый ряд ученых создала Греция в математике от Пифагора до Архимеда, в астрономии от Фалеса и Пифагора до Гепарха и Птолемея, в естествознании от Гиппократа до Аристотеля и Александрийских анатомов, в истории от Геродота до Фукидида и Полибия, в логике, политике, морали, эстетике от Платона, Ксенофонта, Аристотеля до Стоиков и Неоплатоников. Греческие философы – идут непрерывным рядом через целое тысячелетие, от Фалиса до Прокла, перепробовав чуть ли не все пути метафизического мышления. И некоторые гениальные догадки греческих мыслителей нередко находят в современной науке только подтверждение. Греки были первым народом на земном шаре, у которого развилась такая наука. И в этом отношении античная цивилизация превосходит восточную. Тоже можно сказать и о римском государственном элементе античной цивилизации. Рим осуществил всемирную монархию, бывшую целью и политических стремлений восточных завоевателей. Не говоря уже об обширных завоеваниях Египта при XVIII, XIX и XX династиях, мы имеем в истории Востока три страны, которые прямо стремились к покорению мира. Тут попеременно стояли во главе целых царств и народов сначала Ассирия, потом Вавилония и, наконец, Персия, причем последняя распространила свои пределы от 40 до 90 градусов восточной долготы и от 25 до 45 градусов северной широты, включив в свой состав Египет, Сирию с Финикией и Палестиной, Малую Азию и Армению, Ассирию и Вавилонию и обширные земли между Тигром и Индом с запада на восток и от Каспийского и Аральского морей до Персидского залива с севера на юг. Цари персидские надеялись, что у Персии не будет других границ, кроме неба. Но монархии эти были недолговечны. Ассирийская империя продержалась на высоте своего могущества лишь около века, от 722-го до 625 года. Всё могущество Вавилона выразилось в одном царствовании Нинавуходоносара, не продолжавшемся и полустолетие, от 604 до 561 года. Более долгое существование обеспечила судьба за Персией. Могущество ее началось около 565 года и продержалось до 330 года но до какой степени было непрочно это могущество, видно из того, что Александру Македонскому нужно было лишь выиграть несколько сражений, чтобы положить конец империи Кира. Отличительная черта всех этих восточных монархий заключалась в чисто механическом соединении разных земель и наций. Величайшим организатором персидской монархии был Дари Гистасп, но он не сумел создать такой системы, которая слила бы побежденных с победителями. Данное им государство-организация преследовала одни административные и финансовые цели. Еще одна черта характеризует большую часть восточных завоевателей. Это именно то, что мы встречаем потом у Аттилы и Тамерлана – чисто бесцельное разорение и опустошение завоеванных стран. Рим – как немного было на нем грехов по отношению к побежденным, создал громадную державу, просуществовавшую целый ряд веков. Под властью этого поистине вечного города народы низшей культуры романизировались. И все вообще мало-помалу вошли в состав римского гражданства. Сила не оставалась силой, но переходила в право, которое постепенно очищалось от грубых элементов и переставала быть исключительным, распространяясь постепенно на все народы. Римская империя была ассоциацией разных наций, а не бесформенным агломератом. У передовых людей открывались перед глазами широкие горизонты, и под господством Рима, который из города-государя превратился в простую столицу империи, воспиталось сознание братства народов и равенства всех людей. Выход из национальной исключительности, которая характеризует жизнь Древнего Востока, совершился только на почве Европы под влиянием завоеваний Рима, перерожденного греческой цивилизацией. Начало политической свободы и светской культуры в античном мире На европейской почве В гражданских общинах Эллады и Италии выросла и политическая свобода, взгляд на государство, как на общее дело всех граждан. Таков смысл латинского слова «республика». Народы Востока жили в диспотии, и в понятие, которое составил себе грек о варварах, входила не только культурная грубость, но и подчинение диспотическому правительству. «У варваров, — говорит Аристотель, — Нет никого, кто имел бы власть по самой природе. Общество их состоит из рабынь и рабов. Поэтому выражение поэтов «Эллинам привично властвовать над варварами» нужно понимать в том смысле, что варвар и раб по своей природе – одно и то же. В Греции и Риме государство устанавливает не единая особа деспота и не божественная воля, как в теократиях, а вся совокупность граждан. Под влиянием политической свободы на почве Эллады и Италии впервые развивается поэтому и гражданское равенство свободных людей. Греция и Рим не похожи на те теократии, в которых господствовало от имени божества сословие жрецов. В поздней эпохе истории Греции и Рима жрецов выбирает народ на время, как обыкновенных сановников, и исполнение ими своих обязанностей не снимает с них общих обязанностей гражданина. Они не только не каста, но и не сословие. У грека и римлянина при всей их религиозности не было веры в божественное происхождение их политических учреждений, которое так прочно сохранялось на Востоке, рядом с деспотизмом царей. Государство в античном мире – не создание богов, а дело рук человеческих. Нечто такое – что, следовательно, и переделывать можно человеческими же руками. Религия здесь поэтому не играла той роли, какую играла на Востоке. Она не развивалась в догматические системы, подобные тем, которые выработали себе народы Азии. Величайшим продуктом умственной жизни этих народов было создание, так сказать, ученых религиозных систем, какие мы находим у египетских жрецов, иранских магов Халдеев и Браманов. Вся философия Востока имеет тот же характер, и только на европейской почве развелась впервые философия светская. Зато ни от греков, ни от римлян и не сохранилась ни одной книги, которую можно было бы сопоставить с такими произведениями религиозного творчества, каковы законы Ману у индийцев, иранская Зент-Авеста и еврейская Библия. Классические религии были продуктом чисто народного творчества и подвергались главным образом только поэтической обработке. Испытующая мысль обращалась не к мифическим верованиям, а к изучению внешнего мира и человеческого духа. Только в эпоху падения классической цивилизации в греко-египетской Александрии, где столкнулись идеи Востока и идеи Запада, возникла так называемая неоплатоническая философия, имевшая много общего с теософией азиатских культурных народов. Мысль в античном мире впервые освободилась от догматизма сакральной традиции, застывшей в неизменной форме и охватившей собою все подробности политической, социальной и частной жизни. Если таким образом восточная цивилизация была проникнута во всех своих частностях религиозным элементом, то цивилизация классических народов была, наоборот, по преимуществу светскую. Греческая философия не считалась откровением, данным свыше богами, а приобретением испытующего ума человека. Это была не готовая мудрость, полученная сверхъестественным путем, а только искание истины, стремление к мудрости. В чем и заключается смысл греческого слова «филадельфия»? Равным образом и римское право не было кодексом юридических и моральных предписаний, продиктованных человеку свыше, подобно еврейскому закону или законодательству Ману в Индии. Это было право, созданное людьми, то есть народом и его властями, которым прибавились потом и и особые знатоки права, мало-помалу освоившиеся с выводами греческой философии. Вопрос о различном понимании и осуществлении принципа свободы в античном и новом мире. Касаясь вопроса о первом во всемирной истории появлении гражданской свободы и свободы мысли именно в античном мире, Нельзя обойти молчанием довольно распространенную мысль, будто в одном отношении между пониманием и осуществлением свободы в античном мире и новом мире существует только полная противоположность. Вот в чем, собственно говоря, заключается дело. Употребляя в истории слово «свобода», всегда следует различать между понятиями «свободы» в смысле участия в государственных делах и свободы в смысле личной независимости. Между тем, это различие прочно установилось в умах историков и политиков довольно поздно. С тех пор, как произошло в Западной Европе так называемое «возрождение наук и искусств», в политической жизни греков и римлян стали видеть высокие образцы гражданской доблести и гражданской свободы. В особенности сильна была эта идеализация политических форм древности во Франции XVIII века, в эпоху просветительной философии и Великой революции. Правда, уже в середине указанного столетия Монтескье предостерегал от смешения власти народа и свободы народа. Но большинство постоянно смешивало оба понятия. И единственно в перенесении верховной власти с королей на народ видела необходимое условие вообще свободы. Как будто все дело заключалось в том, в чьих руках находилась власть, а не в том, каковы были ее пределы. Особенно резко проводилось отождествление свободы с народовластием, которому притом том придавалась совершенная неограниченность, в общественном договоре Руссо и в политической деятельности партии якобинцев, игравших очень крупную роль в истории французской революции. Наоборот, в XIX веке стали особенно подчеркивать разницу между властью народа и свободою народа, выдвинув на первый план свободу личности, которая может отсутствовать в государстве даже в том случае, когда верховная власть имеет чисто демократическую организацию. Вместе с этим стали прямо противополагать античное понимание свободы, как широкого участия во власти, пониманию свободы в новое время, как широкой личной независимости. Вот что, например, писал в 20-е годы XIX века теоретик тогдашнего французского либерализма Бенджамин Констан, основная мысль которого сделалась общим местом многих исторических и политических рассуждений всей остальной части XIX века. Свобода в античных республиках состояла более в деятельном участии в общем властвовании, нежели в спокойном пользовании личной независимостью. И даже для обеспечения этого участия чувство личной независимости в известной степени приносилось в жертву. Новые государства заменили непосредственное народовластие народным представительством, в силу чего каждый, не пользуясь непосредственной властью, ею и не наслаждается. Но зато люди нового времени, чтобы быть счастливыми, не нуждаются ни в чем, кроме полной независимости во всем, что относится к сфере их деятельности, к их занятиям, предприятиям и фантазиям. Действительно, В том отношении, что в античном мире участие народа во власти осуществлялось в форме непосредственного народовластия, то есть народных собраний, в которых могли участвовать лично все граждане, а в новом мире – в форме народного представительства, то есть избрание народом своих представителей для решения ими важнейших государственных дел, в этом именно отношении разница между античным и новым мирами не подлежит сомнению. И объясняется она тем, что в эпоху существования у греков и римлян свободных политических форм государство совпадало с городской общиной, состоявшей из сравнительно небольшого числа граждан, так как новые народы большую частью составляют территориальные государства очень значительных размеров, при которых непосредственное народовластие совершенно немыслимо. Но в приведенных словах французского писателя указывается на то, что народовластие у греков и римлян покупалось прямо ценою личной свободы, которая якобы совершенно приносилась в жертву государству. Особенно распространилось представление о безусловном полновластии античного государства, о полном поглощении государством личности гражданина, благодаря книге французского историка Фюстель де Куланжа «Гражданская община античного мира», написанной вообще с точки зрения полного несходства всех понятий и учреждений у греков и римлян с одной стороны и новых народов с другой. Гражданин античного государства получал все свои права от этого самого государства, и вне государства он был ничто. Отсюда, по словам историка, топал на государства, которое характеризует античный политический быт и так резко отличает его от нового, европейского. Гражданин принадлежал не себе, а общине. В Спарте только смерть освобождала его от военной службы. В Афинах последняя была обязательно до 60, в Риме до 50 лет. Имущество частного лица было как бы в полном распоряжении государства. Последнее могло приказать женщинам выдать все свои драгоценности, кредиторам поступиться в его пользу своими судами и так далее. Вступление гражданина в брак не ускользало от государственного вмешательства. Афинский закон не позволял человеку оставаться холостым. В Спарте наказывали тех, которые опаздывали с женитьбой. «Римляне, — говорит Плутарх в биографии Катона Старшего, — не думали, чтобы каждому надлежало предоставить на волю жениться, иметь детей, избирать род жизни, давать праздники, наконец, вообще следовать своим желаниям и вкусам, без предварительного разрешения и надзора. Государство могло предписывать работу в Афинах и праздность в Спарте. Древние уставы Спарты и Рима разрешали отцу умерщвлять уродливого ребенка. И подобный же закон внесли Платон и Аристотель в свои идеальные законодательства. Мелочи жизни также регулировались законом. В локрах мужчины не имели права пить вино без примеси воды. В Риме, в Милете, в Массилии, Марселе это запрещалось женщинам. В Радосе и в Византии закон не допускал бритья бород. Законодательство Спарты устанавливало женский головной убор. После поражения спартанцев при левкрах родители убитых воинов должны были, по предписанию начальства, являться в свет с веселыми лицами. В одно время в Афинах Гражданин не смел не принадлежать какой-либо партии. За политический индиферентизм его могли постигнуть изгнание и конфискация имущества. Можно было верить или не верить в божества общие и мировые, каковы, например, Зевс Небесный или Юнона. Можно было ненавидеть и презирать богов соседнего города. Но никто не смел усомниться в государственной святыне, Сократ поплатился жизнью за преступление подобного рода. Это был какой-то культ государства, и государственность нередко так же опутывала жизнь греческого или римского гражданина, как на востоке религиозные предписания. Но верховным предметом этого культа было здесь не вне мировое божество, а земное отечество в пределах гражданской общины. Все это совершенно верное наблюдение. Но с одной стороны, в известные эпохи подобного рода явления наблюдаются и в истории новых европейских народов. А с другой, и в самом классическом мире не всегда и не везде личность была в таком угнетении у государства, и индивидуальная свобода не так уж была чужда понятием и учреждением античных народов. Регламентация частной жизни в государствах- городах античного мира, примеры которые только что были приведены, существовало и в средневековых городских общинах, от которых она была отчасти унаследована и так называемым полицейским государством – полицай-штат нового времени. Равным образом и для поглощения личности государством в древних республиках можно тоже привести немало аналогий из истории теперешних европейских народов. Укажем хотя бы на то закрепощение личности государству, которое характеризует внутренний быт России в ту эпоху, когда все ее население состояло из одних или служилых, или тяглых людей, и человеческая личность исчезала в подданном государстве. Немало можно отметить в новой истории и примеров государственного тяготения над религиозными верованиями подданных. Достаточно напомнить хотя бы о том, что в эпоху религиозной реформации XVI века, когда впервые громко был заявлен в Новой Европе принцип свободы совести, не только был провозглашен, но и проведен в жизнь и противоположный принцип зависимости религиозных верований, подданных от усмотрения государственной власти в знаменитой формуле «Чья страна, того и вера» «Куюс регио, эюс религио» принятый Аугсбургским религиозным миром в 1555 году. Указывают еще и на то, что в области политических идей античный мир выставил ряд писателей, особенно Платона, которые явились теоретиками полновластия государства, полного поглощения в государстве личности гражданина. Но и тут можно спросить, А разве новая Европа не выставляла писателей, которые провозглашали принцип безусловного, неограниченного, совершенно абсолютного властвования государства над личностью гражданина, и не делали из государства своего рода земного божества? Вспомним хотя бы в XVII веке Гоббса, который в этом отношении не уступит Платону. С другой стороны, и классическая древность – не так-то уж, как это себе представляют, чуждалась индивидуальной свободы и в области политических идей, и в самих явлениях государственной жизни. В начале истории каждого народа мы наблюдаем поглощение личности в том политическом целом, которому она принадлежит, то есть в роде или в общине, а также в более крупных общественных организациях, которые складываются из отдельных родов и общин. Одна из сторон культурно-социального развития, совершающегося в исторической жизни, именно в том и заключается, что личность в разных сферах своего индивидуального существования постепенно высвобождается из-под гнета, наложенного на нее условиями общественного быта древнейших эпох истории, приходит к сознанию своих естественных прав, как самостоятельного «я», и начинает предъявлять к жизни свои притязания на ту или другую меру свободы. Античный мир в свое время шел в данном отношении по тому же пути, по которому впоследствии пошла и новая Европа, и все различие заключается лишь в том, что она опередила античный мир и потому полнее и яснее, нежели он, формулировала и осуществила принцип индивидуальной свободы. Теперь, при меньшей предвзятости в изучении истории Греции и Рима, едва ли может подлежать сомнению, что классические народы тоже постепенно вырабатывали в своей среде индивидуалистические стремления. Вообще, менее всего могли держаться наиболее стеснительные для личной свободы государственные постановления в демократиях, где господствовало всеобщее равенство в гражданских правах и власть находилась в руках большинства – не очень-то охотно налагавшего на себя какие бы то ни было узы. По общему мнению, говорит Аристотель в своей политике, демократия определяется двумя характеристическими чертами. Они – суть господства большинства и свобода. Справедливое здесь считают равенством. Равенство же состоит в признании верховного закона за тем, что нравится большинству. Таким образом, в этих демократиях каждый живет как ему угодно. Каждый по своей воле. Сошлюсь еще на известную речь Перикла, приводимую Фукидидом, в которой знаменитый вождь афинской демократии, сравнивая порядки родного города со спартанскими, указывал на то, что в Афинах живется гораздо свободнее и вольнее. Демократический строй вообще устанавливался в государствах с развитой промышленностью и торговлею и со скученностью населения в городе, которые как нельзя более содействовали разложению старого уклада жизни с его подчинением личности родовым и семейным связям и с господством в нем традиционного миросозерцания. Но эта личная свобода, какой не знал Древний Восток, существовала далеко не для всего населения каждого данного государства, в котором только можно констатировать ее присутствие. Самый замечательный опыт организации свободного демократического государства сделан был Афинами в V и IV веках до Рождества Христова, и этот опыт может считаться вообще характерным для античного народовластия. Во-первых, демократия в Древнем мире, как было уже сказано, была непосредственной, то есть в политической власти участвовал весь народ лично так как граждане для решения государственных вопросов сами сходились на общие вече. Но, во-вторых, под народом в данном случае следует разуметь не все население государства, а лишь ту его часть, которая составляла гражданство. Античные республики были замкнутые общины, и в ней их еще находились, не говоря уже о рабах, разные другие местные жители, которые, будучи лично свободными, не пользовались политическими правами. В Атике, например, они назывались метеками. В-третьих, распространяя свою власть на другие города и земли, создавая из них целую державу, афинская демократия смотрела на граждан подвластных городов, как на своих подданных, за счет которых потом афинский Демос и старался жить. Свободные и полноправные граждане городовых республик античного мира Таким образом, составляли только часть населения каждого отдельного государства. Остальные были или лишь обыватели, лично свободные, но лишенные участия в политической жизни, или крепостные и рабы, находившиеся в прямой юридической зависимости от полноправных граждан, или подданные последних, если тому или другому государству-городу удавалось подчинить себе какую-либо чужую, прежде бывшую самостоятельную общину. В своей философии истории Гегель видел прогресс в осуществлении свободы как самой основы, по его мнению, всемирной истории в том, что на Востоке свободен был только один, то есть деспот. В классическом мире свобода делается достоянием только некоторых, а в новом мире свободны все. Действительно, Европа в своем гражданском быту осуществила принцип всеобщей гражданской свободы, тогда как античная цивилизация так и скончалась, сохранив в числе своих учреждений рабство. Но не следует забывать, что новый мир разделался с людской неволею лишь в середине прошлого столетия. Только в 60-х годах XIX века пало, например, в России крепостное право, а в североамериканских Соединенных Штатах было уничтожено невольничество негров. И в этом, следовательно, отношении новый мир сделал такой шаг вперед, который оказался совершенно не по силам античной эпохи. Но этот шаг, повторяю, был сделан только в самое последнее время. И таким образом, в течение 14 столетий средневековая и новая Европа в тех или других частях своих не расставалась с юридической неволей большей или меньшей части своего населения».